Глава 10 Помощь гуляре. Для женщины нет ничего привлекательнее, чем мужчина, на ее глазах справившийся с созданной ею же проблемой. Женские глаза в таких случаях светятся счастьем, уважением и вожделением одновременно. И не очень важно, что именно зажгло этот огонь. Это может быть замена колеса, положенный в рис утопленный телефон или пойманная среди ночи в чистом поле такси. Ивану выпала редкая удача – решить проблему женщине, на которую ему к тому же было нужно произвести впечатление. Мало того, разрешить ее получилось легко и непринужденно, в лучших традициях бронебойного мачизма. Одним звонком. Телефонная трубка передает сигнал автомобильного брелока. Все автохакеры знают этот прием. Все, что нужно было сделать бабушке, это найти ключи и пропищать ими в телефон. Однако потеряшливость в семье Гуляры оказалась династической. Бабушка запросто нашла бы брелок, если бы перед этим не потеряла очки. Все, что она видела вокруг себя без них, это дверные проемы и мебель крупнее тираннозавра. Устроив недолгий телефонный совет, Гуляра Иван и бабушка решили, что этого может оказаться достаточно. Бабушкиным перемещением по квартире руководили по мобильному телефону. Словно персонажа в компьютерной игре бродилки. Гуляра вела ее по квартире до запасного брелока. Бабушка описывала, что видит, а чего нет. И на этом основании получала указания. «Шкаф сейчас где, бабуля? За спиной? Хорошо. Теперь семь примерно шагов прямо. Что видишь? Оранжевое пятно? Блин, это занавеска в ванной. Бабуль, задний ход». В телефоне было слышно, как старушка задевает стулья, натыкается на стол, дребезжит сервантом и другими предметами мебели. Бабушка ругалась по татарски гуляра хохотала, а Иван с интересом следил за тем, чем все это кончится. Когда уже решили, что ничего не выйдет, бабушка нашла наконец, не то что искала, футляр с очками. Надела их и осмотрелась. Оказалось, что она находится в совершенно другой части квартиры, чем они с гулярой думали. Костеря хохочущую внучку, она вновь пересекла жилище, уже в зрячем состоянии, и обнаружила брелок там, где и предполагалось. На все про все ушло минут восемь. Сигнал... Посланный по телефонной связи, пролетел через пол города и разблокировал центральный замок гуляриного авто. Бабушку поблагодарили и отправили к Малахову. Гуляра тихонько сияла с восхищением, глядя на Ивана. А я уже думала, что никуда не успею. Даже расстроиться успела. Сказала она. Вань чем я могу тебя отблагодарить?» «Да что там», — широко улыбнулся Черешнин. «Какие благодарности?» «Ну, тогда так», — сказала Гуляра и неожиданно чмокнула его в щеку. Иван опешил, но все же попытался придумать что-то, что ясно бы указало, что к такому развитию отношений он всегда готов. И еще кофе. Бодро заявил он, одновременно краснее. Гуляра рассмеялась и, взяв спасителя под руку, пошла с ним смелая, не боящаяся ни бога, ни станции, ни работников МВД и прокуратуры, кафе.